Глава пятая. Джек и Лили. Когда грузовик Спиди свернул с дороги и исчез за аркой Джек, медленно побрел в отель. Талисман. Другая Альгамбра. На берегу другого океана. Его сердце было опустошено. Без помощи Спиди задача выглядела трудной, абсолютно непонятной и совершенно невыполнимой. Пока Спиди говорил, Джека не покидало ощущение, что мешанина намеков, угрозы наставлений до него не доходят. Это было похоже на макароны, которые никак не наматываются, на вилку. Долины существуют. Он сам в этом убедился. Это и радовало, и огорчало его. Долины — совершенно реальное место, и он должен отправиться туда. Даже если он ничего до конца не понял, даже если он одинокий странник, все равно он должен. Не все, что ему предстоит сделать, будет иметь отношение к его маме. «Талисман», — повторил он, пробуя на язык и словно овеществляя это слово, и перешел через центральную набережную. Джек прыгнул на ступеньки, которыми начиналась дорожка, ведущая в гостиницу. Темнота в Альгамбре и гром закрывающейся двери напугали его. Коридор был похож на длинную пещеру. Казалось, здесь не обойтись без огня. Бледный портье выселся над длинным столом, уставившись на Джека своими абсолютно белыми глазами. Джек читал в них слишком многое. Он отвернулся и пошел дальше. Безмолвное послание водянистых глаз делало его сильнее, потому что оно было насмешливым и оскорбительным. Он подошел к лифту неторопливо, гордо выпрямившись. «Якшаешься с черномазами? Позволяешь себе обниматься с ними?» «Да». А лифт опустился, как большая тяжелая птица. Двери раскрылись, и Джек вошел внутрь. Он нажал кнопку «четыре». Портье продолжал разглядывать его своим колючим взглядом. «Тебе нравятся негры? Они черные и горячие. Вот что тебе нужно». Двери лифта наконец-то закрылись, и Джека слегка придавило к полу. Лифт поехал вверх. Джеку казалось, что весь воздух первого этажа Пропитан ненавистью, лифт поднимался, и дышать становилось все легче. Теперь все, что ему оставалось сделать, — это сообщить матери, что он отправляется в Калифорнию. Один. Не подписывая дяде Моргану никаких бумаг. Выйдя из лифта, Джек впервые задумался, понимал ли Ричард Слоуд, что представляет собой его отец. За длинной галереей картин, которые все как одна изображали суденушки на бурном море, находилась дверь с номером четыреста восемь. Она открылась, показав край выцветшего ковра. Солнечный свет, падающий из окна в зале, прямоугольником застыл на стене. Мама, позвал Джек, хотя мне нужно с тобой. В комнате никого не было. Поговорить. Закончил он. Мама. В комнате был беспорядок: перевернутая пепельница, недопитый бокал с водой. Джек пообещал себе, что не станет паниковать. Он медленно повернулся к двери в ее спальню. Она была открыта. В комнате царил полумрак. Лили никогда не раздвигала шторы. Мама, я знаю, что ты здесь. Джек постучал в дверь в ванной. Никто не ответил. Тогда он вошел. На столике перед ним лежали зубная щетка и расческа со светлыми волосками застрявшими в ней. «Лаура де Луизиан», отчетливо произнес внутренний голос. И Джек поспешно вышел из ванной. Это имя ужарило его, как пчела. «Нет, только не это», сказал он себе. «Куда она могла деться?» Он зашел в свою спальню и окинул взглядом кровать, лежащий на полу портфель, маленькую стопку книг на столе, полотенце разбросанное у входа в его собственную ванную, и тут он снова увидел. Морган Слоут, с грохотом распахнул дверь, врывается в комнату, выкручивает ей руки и тащит вниз. Джек вернулся в гостиную. На этот раз его взгляд остановился. На пустом кресле, в котором обычно сидела его мать... Выталкивает ее на улицу через черный ход и запихивает машину. Его глаза желтеют. Джек бросился к телефону. Это Джек Суэр говорит, то есть я из комнаты Ой, 408. Моя мама не оставляла никакой записки. Она должна быть здесь, но по какой-то причине. Ой, сейчас посмотрю, сказала девушка на том конце провода. Джек судорожно сжал трубку, ожидая, когда она вернется. — Нет, для 408 ничего. А для 407-й это в одной ячейке. У нее не было никого последние полчаса или больше. Никто не приходил сегодня утром, ну, в смысле, к ней. Это надо узнать у партия. Хотите, я спрошу. Ой, пожалуйста. Я рада хоть что-нибудь сделать. Такая скука. Снова томительное ожидание. Никто не приходил. А может быть, она оставила записку где-нибудь в номере? — Спасибо, я посмотрю. Джек повесил трубку. Сказал ли портье правду? Или двадцатидолларовая бумажка перекочевала из рук Моргана Слоута в его цепкие пальцы? Больше Джек ничего не мог придумать. Он сел в кресло, преодолевая желание заглянуть под кровать. «Нет, дядя Морган не мог здесь побывать. Он сейчас еще в Калифорнии. Хотя он мог прислать кого-нибудь. Спиди что-то говорил о людях, живущих сразу в обоих мирах. Джек больше не мог здесь находиться. Он встал с кресла и вышел в коридор, закрыв за собой дверь. Сделав два шага, он остановился, вернулся, закрыл дверь на ключ и побежал к лифтам». Может быть, она просто пошла купить какой-нибудь журнал и не взяла с собой ключа? Нет, последний раз она держала в руках газету в начале лета. Ну, значит, просто вышла погулять. Да как же, позаниматься физкультурой. И, может быть, Лили Кабинью вдруг решила стать чемпионкой по гимнастике? Сейчас она расставила снаряды по всему пляжу и усиленно готовится к следующей Олимпиаде. Когда лифт добрался до первого этажа, Джек решил заглянуть в магазин. Пожилая светловолосая продавщица взглянула на него поверх очков. На стенде стояли журналы U.S. People, Нью-Хэмпширский журнал. Прошу прощения, сказал Джек и вышел. Около входа стояла катка с большим унылым папоротником. Сбоку на стене висела бронзовая табличка как явление, и скоро должно исчезнуть. Джек побежал по коридору к выходу. Ненавистный еще сильнее нахмурил брови и отвернулся к лестнице. Джек заставил себя подойти к нему. Мистер, сказал он, у партии было такое выражение лица, будто он пытается вспомнить столицу Северной Каролины или важнейший продукт экспорта Республики Перу. Мистер, Партье был всецело погружен в себя. Он занят, ему нельзя мешать. Джек ни на минуту не сомневался, что все это спектакль, и снова сказал. — Мистер, помогите мне. Партье наконец-то оторвал глаза от стола. — Смотря чем, сынок. Он сделал особое ударение на последнем слове. Джек решил не обращать внимания на эту насмешку.